На американском конце моста через пограничную реку четверо вооруженных пограничников потели в маленькой хижине, добросовестно следя за ленивой вереницей пешеходов, которые плелись с мексиканской стороны. Бет даусон хозяин Салуна, накануне вечером выбросил из своего заведения некоего Леандра Гарсию. Это было последствием явного нарушения кодекса поведения, установленного в салуне Беда Даусона. Выброшенный Гарсье пробормотал что-то. Из его слов можно было понять, что он обещает в течение 24 часов явиться опять в салун и с лихвой взыскать за все причиненные ему убытки, а также отомстить за поношение. Этот мексиканец славился невероятной хвастливостью и безупречной храбростью. и каждая сторона международной реки уважала его за одно из этих двух качеств. Вместе со свитой подобных ему удальцов, Гарсия главным образом посвятил себя спасению пограничных городков от застоя. В день, назначенный Гарсией для возмездия, на американском берегу должен был состояться съезд скотоводов с боем быков, банкетом и пикником для сторожилов. «Зная, что Гарсия — господин своего слова», и считая необходимым принять все меры к тому, чтобы эти три мирных общественных развлечения прошли благополучно, капитан Макналти, начальник местного отряда пограничников, откомандировал своего лейтенанта с тремя рядовыми для охраны конца моста. Пограничники получили инструкцию предотвратить вторжение Гарсии в одиночку или в сопровождении шайки. В этот душный послеполуденный час На мосту было мало движения, и пограничники тихо чертыхались и вытирали потные лбы, сидя в своей удобной, но тесноватой штаб-квартире. За целый час никто не прошел через мост, кроме старухи, закутанной в коричневую шаль и черную мантилью. Она гнала перед собой осла, нагруженного связками хвороста для продажи. Вслед за этим на улице раздались три выстрела, прозвучавшие в тихом воздухе ясно и четко. Четверо пограничников быстро вышли из состояния символических фигур, олицетворяющих ленивую негу, и насторожились. Но только один из них вскочил на ноги. Остальные трое обратили умоляющие, но безнадежные взгляды на четвертого, который проворно встал и начал застегивать свой патронный пояс. Все знали, что лейтенант Боб бэккли никому не уступит привилегии вмешаться в драку, раз он может это сделать лично. Ловкий, широкоплечий лейтенант действовал быстро, совершенно не меняя выражение своего гладкого, смуглого меланхолического лица. Он быстро просунул ремень пояса в пряжку, оправил жестом красавицы, придающие своему туалету последний штрих, револьверы в кобурах, схватил свой винчестер и кинулся к дверям. Он остановился на секунду, чтобы приказать товарищам не спускать глаз с моста и помчался по знойной дороге. Остальные трое вернулись к вынужденному бездействию и предались сетываниям. — Слыхал я о парнях, — ворчал Бронко которые обручились с опасностью. Но будь я проклят, если Боб Бекли не вступил с ней в двоежонство. «Особенность Боба в том, — заметил малыш из Нуэссеса, — что ему не хватает правильной тренировки. Он не научился бояться. Но человеку необходимо хоть сколько-нибудь бояться, когда он затевает такую передрягу, что ему остается только мечтать о том, чтобы завтра прочесть свое имя в списке живых». «Бекли...» — вмешался в разговор пограничник номер три, обремененное образование и Востока — Дерется с таким серьезным видом, что приходится усомниться в непосредственности его порыва. Я не вполне овладел его системой, но он, по-моему, дерется, как Тибальт из Ромео и Джульетты, по учебнику арифметики. Иными словами, Бекли никогда не вступит в драку, не вычислив и не дав противнику форы. Он словно боится, чтобы на его стороне не оказалось хотя бы малейшее преимущество. Это граничит с безрассудством, когда имеешь дело с конокрадами и головорезами, которые охотно устроят вам засаду ночью или выстрелят вам в спину. В Бекли слишком много отчаянности. Он всегда готов устроить эдакую борьбу Горациев с куриациями «В один прекрасный день, боюсь, во всяком случае, — прервал своего ученого товарища Бронко, — Боб самый отчаянный храбрец, какого я встречал на рео Браво. «Святое седло и уздечко!» Бронко замахнулся своей четырехфунтовой фетровой шляпой на Скорпиона, и трое наблюдателей снова погрузились в прежнее безотрадное молчание. Как хорошо Боб Бекли скрывал свою тайну, если эти люди, два года сталкивавшиеся плечом к плечу с ним в бесчисленных пограничных стычках, так отзывались о нем, не подозревая даже, что он самый отъявленный трус во всей области Рио-Браво. Его друзья и враги считали его образцом блестящего мужества. Это была чисто физическая трусость, и Бекли только отчаянными, мрачными усилиями воли заставлял свое робкое тело совершать чудеса храбрости, Он непрестанно бичевал себя, как монах, изгоняющий плетью навязчивый грех. Он бросался с притворной беспечностью в любую опасность, надеясь когда-нибудь избавиться от презренного порока. Но ни одно испытание не приносило ему облегчения, и лицо пограничника от природы веселой и благодушное приняло отпечаток мрачной меланхолии. Вся граница восхищалась его подвигами, и его храбрость постоянно прославлялась вокруг лагерных костров долины реки Браво, но душа у него болела. Он один знал это мучительное стеснение в груди, эту сухость во рту, эту слабость в позвоночнике, эту боль натянутых нервов, эти неизменные симптомы его унизительной болезни. Один из парней его отряда, почти мальчик, бросался в бой, небрежно перекинув ногу на луку седла, опуская дым из торчащей в углу рта папиросы и оглашая воздух воинственными кликами собственного изобретения. Этот симпатичный юноша как-то раз сказал ему, «Бэк, вы идете в бой, словно на похороны». Положим, прибавил он, при вашем участии это почти одно и то же. Совестью Бекли была пуританского склада с кое-какими добавлениями в стиле Дальнего Запада. И он упрямо продолжал подвергать свое непокорное тело всевозможным испытаниям. Поэтому и в этот душный день он решил отправить свое протестующее тело на расследование внезапной тревоги, нарушившей мир и достоинство штата. В конце улицы, на расстоянии двух кварталов, находился салун. Здесь бэкли напал на следы недавнего разгрома. Несколько любопытных толпились у входа, давя каблуками осколки зеркального окна. Внутри салуна бэкли увидел Беда Даусена. Бед, совершенно игнорируя рану в плече, горько плакал о том, что ему приходится объяснять, почему он не уложил на месте проклятого оборотня. Когда вошел пограничник, Бед обратился к нему с умоляющим видом. он искал сочувствия разрушительным подвигом которые он совершил бы если бы вы же понимаете бэк я ухлопал бы его в момент если бы у меня хоть мелькнула мысль что это он приходит переодетой женщиной и вдруг бац выстрел я даже не взялся за револьвер я думал это наверное бетти из чуавы или миссис сетуотер мне и в голову не пришлось что это сам проклятый гарсиия пока «Карсия?» — воскликнул Бекли. «Да как он сюда пробрался?» Бет взял пограничника за руку и подвел его к боковой двери. Здесь стоял терпеливый серый ослик, нагруженный хворостом и щипал траву вдоль канавы. На земле валялись черная шаль и широкое коричневое платье. «Он вырядился в эти штуки!» — сказал Бет. Все еще сопротивляясь попыткам окружающих перевязать его рану. — Я думал, что это женщина, пока он не завопил и не выстрелил. — Он удрал через эту боковую улицу, — сказал Бет. — Он был один, и он будет здесь скрываться до самой ночи, пока не подоспеет его шайка. — Вы, наверное, найдете его в мексиканском квартале за станцией. Там у него есть любовница, Панча Салес. — Как он был вооружен? — спросил Бекли. — Два револьвера с перламутровыми рукоятками и нож. берегите ка это билли сказал пограничник передавая бар свой винчестер это был конечно донкиходство но такова уж была манера боба бэкли другой на его месте даже куда более храбрый взял бы с собой полицейский отряд но бэккли придерживался правила отказываться от всяких предварительных преимуществ мексиканец оставил за собой ряд закрытых дверей и пустую улицу Но теперь люди начали выползать из своих убежищ, притворяясь, будто они не подозревали о случившемся. Некоторые граждане, знавшие пограничника, охотно указали ему, в каком направлении скрылся Гарсия. Когда Бекли быстро шел по дороге, он уже чувствовал, как у него судорожно сжимается горло, как холодный пот проступает под краями его шляпы, а сердце его ужас — По-прежнему постыдно катится все ниже и ниже. Утренний поезд из Мексики в этот день опоздал на три часа и таким образом потерял связь со скорым американским поездом на другом берегу реки. Пассажиры, направлявшиеся в Лос-Унидос, Соединенные Штаты, ворчливо искали развлечений в маленьком шумном ублюдочном городишке. Они ворчали, потому что через два дня в Сан-Антонио должны были начаться большая ярмарка и бега, а они знали, что ни один поезд не придет им на выручку до утра. Не забывайте, что Сан-Антонио был в те времена ступицей колеса фортуны, а его спицы назывались скотом, шерстью, игрой и фалоном беговыми рысаками и озоном. В те времена ковбои играли на тротуарах в орлянку двадцатидолларовыми золотыми, и джентльмены подпирали свою веру в счастливую карту, столбиками монет, высота которых ограничивалась только вмешательством закона тяготения. Поэтому сюда съезжались и сеятели, и жнецы, те, кто разбрасывал доллары, и те, кто собирал их. Особенно же спешили в Сан-Антонио содержатели общественных развлечений, Два величайших в мире балагана уже прибыли туда, а дюжина менее значительных находилась в пути. На запасном пути, за жалкой маленькой станцией, стоял частный вагон, оставленный здесь в это утро опоздавшим мексиканским поездом и обреченный бесславно ожидать в незавидной обстановке соединения с завтрашним американским скором. Этот вагон был когда-то обыкновенным пассажирским вагоном, Но даже те, которые сиживали в нем, ни за что не узнали бы его в этом превращении. Краска, позолоты и определенные признаки домашнего уюта не позволяли даже заподозрить, что этот вагон находился когда-либо в общественном пользовании. Белоснежные кружевные занавески прикрывали его окна. Над передней платформой его развивался в раскаленном воздухе мексиканский флаг, а на задней торчал на флагштоке американский. Дымящаяся печная труба, свидетельствовавшая о кулинарных удобствах, еще усиливала общее впечатление интимности и уюта, которое производил этот вагон. Рассматривая пышно украшенные стены вагона, глаз зрителя останавливался с наибольшим интересом на имени, которое было начертано во всю длину его стен золотыми и голубыми буквами. Это было только одно имя. Без фамилий. Смелая привилегия королей и гениев. В данном случае высокомерная надпись имела двойное оправдание, ибо это был вагон Альвариты королевы змеиного племени. Ее вагон возвратился из триумфального турне по главным мексиканским городам, а теперь направлялся в Сан-Антонио, где Альварита, согласно выпущенным там широковещательным афишам, должна была демонстрировать свою изумительную и бесстрашную власть над смертоносными ядовитыми змеями, когда они извиваются и шипят к ужасу тысяч онемевших и дрожащих зрителей. Сто градусов в тени заставили вымереть всю округу. Эта часть города была пестрой окраиной. Ее жители были накипью пяти народности, ее архитектуру составляли палатки, тростниковые хижины и домики из глины. Ее развлечения ограничивались с концертами шарманщиков до да грубыми шутками над случайно попадавшими сюда приезжими. За этим недостойным придатком старого города поднималась густая масса деревьев, заполнявших... и переросших небольшой овраг. Между ними пробивался ручеек, который исчезал в крутом страшном ущелье Рио-Браво. Беспомощный образ королевы змеиного племени должен был остаться на несколько часов в этом жалком месте. Входная дверь была открыта, передняя часть вагона была отделена портьерой и превращена в небольшую приемную. Здесь сидели восхищенные доброжелательные репортеры, притворяя музыку болтовни сеньориты Альвариты в изысканный стиль пресс На стене висел портрет Авраама Линкольна, в другом месте красовалась группа школьниц, разместившаяся на ступенях каменной лестницы. Третья картина, изображавшая пасхальные лилии, была вставлена в кроваво-красную раму. На полу был разостлан изящный ковер. На хрупкой подставке стоял кувшин, покрытый холодной испариной, и стакан. В тростниковом кресле-качалке развалилась Альварита и читала газету. «Испанка, — сказали бы вы, — из Андалузии или, скорее, из страны Басков. Сочетание тьмы и огня, подобное бриллианту. Волосы оттенка пурпурного винограда, если на него посмотреть в полночь. Глаза продолговатые, темные». и тревожащей беззастенчивой прямотой взгляда, гордое смелое лицо с оттенком милой дерзости, придающей ему больше жизни. Чтобы окончательно убедиться в силе ее чар, стоило только взглянуть на груду зеленых, желтых и белых афиш, нагроможденных в углу. Вы увидели бы на них недостойные изображения сеньориты в ее профессиональных костюмах и позе, Она смотрит на вас, неотразимые в черных кружевах и желтых лентах. Синие змеи спиралями обвиваются вокруг ее обнаженных рук. А куку ку огромный одиннадцатифутовый азиатский пифон, два раза охватил кольцом ее талию и один раз шею, придвинув к ее головке свою чудовищную голову. чья-то рука дернула завесу, разделявшую вагон на две части, из-за нее выглянула поблекшая женщина средних лет с ножом и полуочищенной картофельной в руках. — Альвира, ты очень занята? — спросила женщина. — Я читаю газету из нашего города, мама. Что ты скажешь? Эта бледная белобрысая Матильда Прайс получила больше всего голосов на конкурсе «Красавец» В Галлиполисе. Ну, если бы ты была дома, Альвира, это ей не удалось бы. Дай бог, чтобы мы вернулись туда до конца осени. Надоело мне шататься по свету, изображая из себя мексиканцев и устраивая представления со змеями. Но я не то хотела сказать. Эта огромная змея опять уползла. Я обыскала весь вагон и не могла ее найти. Она, верно, уже час как исчезла. «Мне помнится, что я слышала какое-то шуршание по полу, но я думала, что это ты». «Черт побери!» — этого старого негодяя воскликнула королева и швырнула газету. «Он уже в третий раз убегает. Джордж никогда не прикрепит как следует крышку его ящик. Я уверен, что он боится куку -ку. Теперь мне придется охотиться за ним. Поторопись, чтобы его не убили как-нибудь». Королева блеснула зубами в ослепительно насмешливой улыбки Этого бояться нечего. Когда они видят куку -ку на улице, они удирают во все лопатки и принимают потом бром. Между нами рекой пробегает ручеек, а этот старый бродяга готов отдать свою шкуру за глоток свежей воды. Я, наверное, найду его там. Через несколько минут Альварита вышла на переднюю площадку, вполне готовая к поискам. Ее красивая черная юбка была сшита по самой последней моде. Ее белоснежная блузка радовала глаз в этой солнечной пустыне, как свежий и прохладный оазис. Мужская соломенная шляпа крепко сидела на ее густых закрученных узлом волосах. Под ее невозмутимым круглым дерзким подбородком был кокетливо подвязан вокруг высокого крахмального воротника мужской галстук. Она держала белый шелковый зонтик, обшитый настоящими пожелтевшими кружевами. Родиной ее костюма можно было признать и Галлиполис, но глаза ее упорно говорили о Севилье или Вальядолиде, Кастаньеты, балконы, мантилии, серенады, засады, эскапады — все это заключалось в их темной бездне. «Ты не боишься выходить одна, Альвира?» — тревожно спросила королева-мать. «Тут так много хулиганов, не лучше ли?» «Я еще никогда ничего не боялась, мама, в особенности людей и особенно мужчин. Не беспокойся. Я вернусь, как только найду этого беглого бродягу». На голой земле у железнодорожной колеи лежал густой слой пыли. Опытный глаз Альвариты скоро различил зубчатый след сбежавшего Пифона. Он вел через станционный участок вниз по маленькой улице по направлению к Оврагу, как она и предсказывала. Тишина и полное отсутствие возбуждения во все окрестности позволяли надеяться, что местные жители не подозревали, какой страшный гость прошел по их дорогам. Жара загнала их в дома, откуда по временам доносились пронзительный смех или удручающий визг истезуемого рояля. Несколько мексиканских ребятишек, которые возились в тени, оторвались от своей игры и уставились на проходившую мимо Альвариту застывшие, а словно глиняные идолы. Кое-где из дверей выглядывала женщина и замирала на месте, остолбенев при виде белого зонтика. Сто шагов, и Альварита вышла за черту города. Показались разбросанные кустарники, а за ними и гордая роща, осенявшая миниатюрные ущелье. По оврагу извивался маленький светлый ручеек. Это напоминало парк с некоторым оттенком городской идиллии, подчеркнутой газетной бумагой и коробками из-под консервов, разбросанными здесь любителями пикников. Вниз и вверх, вдоль этого ручейка, блуждала веселая безмятежная Альварита. Один раз она заметила след передвижения вероломного присмыкающегося на полосе мелкого песка. Живая вода должна была привлечь его. Он, наверное, находился где-нибудь поблизости. Альварита была так уверена в его близком соседстве, что уселась отдохнуть на ветку большой лианы, которая спускалась с гигантского речного вяза. Чтобы добраться туда, ей пришлось подняться от тропинки по крутому неровному откосу, и она устала. Вокруг нее рос густой высокий кустарник. Поздно рассветшее ротановое дерево распространяло сладкий навязчивый аромат. На дне оврага шелестел ласкающий ветерок, насыщенный меланхоличным запахом опавших увядающих листьев. Альварита сняла шляпу и, распустив тяжелый узел волос, начала медленно заплетать их в две длинные темные косы. Из темной глубины густой заросли кустов бессмертника на нее жарко смотрели два маленьких глаза. блестящих как драгоценные камни там лежал свернувшись кольцом куку -ку. огромный пифон куку -ку великолепный с плоской мордой и изогнутыми губами с одиннадцатифутовым телом покрытым изящной и блестящей испещренной чешуей пифон смотрел на свою повелительницу не выдавая свое присутствие ни звуком ни движением. Блестящий бородяга, может быть, причувствовал близкий плен, но он надеялся продлить под прикрытием листвы свое восхитительное приключение. Как приятно было после душного и пыльного вагона лежать здесь, нюхая свежую воду и чувствуя всем телом приятную шероховатость земли и камней. Скоро, очень скоро королева разыщет его, и он, беспомощный, как червь в ее смелых руках, Будет снова водворен в темный ящик в тесном доме, который двигается на колесах. Альварита вдруг услыхала, что где-то внизу заскрипел гравий. Повернув голову, она увидела крупного загорелого мексиканца с наглым и злобным выражением лица, который созерцал ее тупым зловещим взглядом. «Что вам угодно?» — спросила она так резко, как только позволяли ей пять шпилек, которые она держала во рту. Оглядев его со спокойным презрением, она продолжала заплетать волосы. Мексиканец продолжал смотреть на нее и улыбался, показывая белые неровные зубы. — Я вас не трону, сеньорита, — сказал он. — Еще бы вы меня тронули, — ответила королева, откидывая только что заплетенную тяжелую косу. — Но не лучше ли вам убраться прочь? — Я не трону вас, нет, но, может быть, я возьму у вас один маленький Безо. — Поцелуй, кажется, это называется по-вашему. Человек снова улыбнулся и ступил ногой на откос. Альварита быстро нагнулась и подняла камень, влеченой с кокосовый орех. «Ну, живей — Ну, живее! — решительно приказала она. — Эй, вы там, черномазый! Краска обиды проступила сквозь смуглую кожу мексиканца. — Я гидальго! — прорычал он, оскалив клыки. — Я вам не негр! — Да, блабонита! Вы мне за это ответите! Он сделал два шага вперед по откосу, но камень, брошенный далеко не слабой рукой, ударил его прямо в грудь. Он отскочил назад к тропинке, сделал полуоборот и увидел нечто, сразу изгнавшее из его головы все мысли о девушке. По тропинке на расстоянии двадцати шагов шел человек с вьющимися рыжими волосами и меланхоличным, загорелым, гладко выбритым лицом. У мексиканца вокруг талии надет был пояс с двумя пустыми кобурами Он вынул из них револьверы, может быть, в домике красотки Панчи, и забыл о них, когда появление еще более прекрасной альвариты Увлекло его вслед за ней. Теперь рука его инстинктивно потянулась к кобурам, но, не найдя оружия, он растопырил пальцы красноречивым, беспомощным, умоляющим латинским жестом и замер на месте, как скала. Поняв его затруднение, человек с рыжими волосами отстегнул свой пояс с двумя револьверами, бросил его на землю и продолжал идти вперед. «Великолепно!» — прошептала Альварита, сверкнув глазами. Когда Боб Бекли, согласно безумному кодексу мужества, который его щекотливая совесть навязала его робким нервам, бросил свои револьверы и двинулся на врага безоружный, его снова охватило старое неизбежное чувство подлого страха. Дыхание со свистом вырывалось у него через стиснутые ноздри, Ноги казались ему налитыми свинцом. Во рту чувствовалась сухость. Налившееся кровью сердце, ударяя ребра, причиняла им боль. Жаркий июльский день превратился для него в сырой ноябрь, но он все же шел вперед под повелительной гордостью, напрягавший все свои силы в борьбе со слабой плотью. Расстояние между обоими мужчинами медленно уменьшалось. Мексиканец стоял в неподвижном ожидании. Когда их разделяли всего каких-нибудь пять шагов, откуда-то сверху к ногам пограничника скатился дождь оторвавшихся камешков. Он поднял глаза кверху с инстинктивной опаской. Пара черных глаз, блестящих и мягких, огненных и нежных, встретились с его взглядом и приковали его к себе — самые трусливое и самое храбрые сердце во всей области Рио-Браво обменялись молчаливым, непередаваемым приветствием. Альварита, все еще сидевшая на своей лиане, наклонилась вперед над высоким кустарником. Она прижала руку к груди. Одна длинная темная коса повисла, перекинувшись через ее плечо. Ее губы были полуоткрыты, ее лицо пылало удивлением, великим удивлением. Ее глаза не отрывались от глаз Бекли. «Пусть никто не спрашивает и не пытается объяснить, под каким неуловимым влиянием совершилось чудо. Подобно тому, как сверкнувшая молния уравновешивает электрический заряд двух облаков, этот обмен взглядов придал мужчине недостающее ему мужество а девушка, лишившись своего мужества, получила взамен этой потери избыток женственной прелести. Мексиканец, вдруг пробудившись, скинул с себя апатию и быстро вытащил из-за длинный нож. Бекли швырнул в сторону свою шляпу и громко рассмеялся, как веселый школьник, затеявший занятную проделку. Затем он быстро бросился вперед с пустыми руками. Стычка окончилась так быстро, что воинственный экстаз пограничника сменился разочарованием. Вместо того, чтобы нанести традиционный удар снизу вверх, мексиканец сделал ножом прямой выпад. Бекли воспользовался этим сомнительным шансом и ловко и крепко схватил мексиканца за руку у запястья. Затем он нанес ему добрый англосаксонский удар в нижнюю челюсть столь роковой для лишенных кулаков латинин. И Гарсия растянулся на земле, уткнувшись головой в куст кактуса. Пограничник снова взглянул на королеву змей. Альварита спустилась к тропинке. — Я очень рад, что подоспел вовремя, — сказал пограничник. Он так испугал меня, — лепитала Альварита. Они не слыхали протяжного тихого шипения пифона под кустами. Подлейшая из тварей, вероятно, выражала этим, какой униженной она себя чувствует. Как? Она столько времени подчинялась этой повелительнице? Эта дрожащая и краснеющая девица казалась ей такой сильной, могущественной и страшной? Затем на место происшествия прискакали гражданские власти. И пограничник передал им распростертого нарушителя мира. Они увезли его с собой, перекинув его, как мешок, через седло одной из лошадей. Но Бекли и Альварита замешкались. Они пошли медленно-медленно. Пограничник подобрал свой пояс. Она с милой застенчивостью попросила разрешения потрогать большой револьвер сорок пятого калибра, При этом она испускала слабые охи и ахи, вызванные новорожденной восхитительной робостью. Во враге начинало темнеть. За его границей, там, где он переходил в речной обрыв, они видели внешний мир, залитый угасающим блеском заката. Раздался крик, пронзительный, испаренный. Пуганный крик альварит, и она отпрянула назад, и Бекли поспешно защитил ее, обняв ее рукой. Какой чудовищный ужас так омрачил конец царствования когда-то неустрашимой королевы. По тропинке ползла гусеница, отвратительная волосатая гусеница в два дюйма длины. поистине куку -ку, ты отомщен так отреклась от престола королева змеинова племени